«Значит, сие жив!» — с души словно камень свалился. «Я действительно боялась, что больше не увижу советника. И не только потому, что понимала, без него мне не вернуться в верхний мир. Я и не заметила, как он стал мне дорог». «Сейчас начнется потеха», — продолжил веселиться Лой. «Пропустить такое будет преступлением». Не сказав больше ни слова, он скользнул в коридор и слился с другими тенями, которые отбрасывали стены и светильники. Конечно, я меньше всего ожидала, что тень оставит меня одну, но стоять и ждать его возвращения было бы глупо. Я покинула хранилище и направилась к тронному залу. Почему-то мне казалось, что именно там я отыщу советника. Он не из тех, кто действует из-под тишка, предпочитая лобовое нападение. Странно, я шпионю за Сиере всего-то неделю, а уже знаю о нем многое. На миг я замерла, услышав нарастающий шум. Кто-то кричал, плакал, слышались брань и проклятия. Дворец снова содрогнулся, заставив меня прижаться к стене и замереть. «Что же там происходит?» Я чувствовала столкнувшуюся силу, и от осознания, какая мощь сейчас была брошена в ход, по спине пробежали мурашки. Если так пойдет и дальше, твердыня Альфаров очень быстро превратится в руины. Я ускорила шаг, а потом и вовсе побежала. Появилось предчувствие чего-то страшного и неизбежного, а я уже давно привыкла доверять своей интуиции. Оказавшись в главном холле, я огляделась. Здесь никого не было, лишь на полу лежали осколки от некогда красивых ваз и хрустальных люстр. «А, вот ты где!» Меня схватили за руку и дернули так неожиданно, что я едва удержала равновесие. Резко обернувшись, встретилась с решительным взглядом Энаила, от которого мне стало не по себе. Было в его глазах что-то пугающее. «А я тебя везде ищу! Ты пойдешь со мной!» «Нет!» — я попыталась освободить руку, но Альфар был намного сильнее. «Отпусти же!» — взмолилась я, поняв всю тщетность своих попыток. «Они же убьют друг друга!» «В этом мире правит сила, Кирая!» — фыркнул он. А твой отец, как-никак, император. К тому же Урлан уже объявил тебя наследницей. Если с ним что-то случится, на трон взойдешь ты. А тебе это на руку, верно? О чем ты? Наигранно удивился он. Я просто забочусь о безопасности своей невесты. Ага, как же, заботится он. Могу поспорить, как только он возьмет меня в жены и получит тотальную власть, я неожиданно скончаюсь от какого-нибудь яда. Никуда я с тобой не пойду. Нет, пойдешь, прорычал он и потащил меня в противоположную от тронного зала сторону. Я упиралась, но сил хоть как-то замедлить движение не хватало. От бессилия по щекам потекли слезы. Если я сейчас не найду советника, то навсегда останусь в нижнем мире и стану женой бесчувственного альфара.